Роман «Герой нашего времени», кроме его объективных гениальных характеристик героев, является еще и манифестом победителя, сумевшего пройти все препятствия в своей запутанной жизни. Он победил на дуэли, он будет вечно любим, а женить бы ему и не надо. Он завоевал всех женщин, встретившихся ему на пути, от черкешинки Беллы до княжной Мэри. Он не утонул в Тамане, он играл с судьбами людей, как играют в карты. И пусть бы застрелился фаталист у него на глазах, жалко ему не стало бы. Он не обязан никому, свободен и от друзей, и от семьи. Осталось исполнить заветную мечту, добиться отставки, съездить в Персию. Потом можно и умереть просто так от скуки. Это роман о фатально победительном печорине, каким хотел бы видеть себя сам Михаил Лермонтов. Когда у Николаевской эпохи и на самом деле не было никаких великих замыслов, когда люди от мало до велика не вовлечены в некое соборное народное действие, они впрямь развлекаются каждый по-своему. Кто летает на стерхах, кто строит себе дворцы, кто пописывает романы, кто коллекционирует девиц, кто не против и повоевать. А ведь и на самом деле Михаил Лермонтов не столько про себя все это описывает, сколько про пороки всех времен и всех народов, лишенных великого смысла существования. Разве что на своем примере, но как далеко он ушел в своих вымыслах и фантазиях от своего примера. Потому и получилось не исповедь Руссо, уже ныне полузабытая, а великая развязка человеческой комедии. Человек теряет свое предназначение, свою связь с небом и уходит в предельную пустоту. Это одновременно и самый русский, и самый европейский роман. Впрочем, и сам Михаил Лермонтов — это посредник между небом и землей, между вечностью и сиюминутностью, между глубинной Русью и древним Кельтским Западом. А роман уже сразу после выхода поразил как русских, так и иностранных писателей. В восторг пришел даже требовательный Николай Гоголь. Никто еще не писал у нас такую правильную, прекрасную, благоуханную прозой. Тут видно больше углубления в действительность жизни. Готовился будущий великий живописец русского быта. Поразительно, что декабрист Кюхельбекер практически повторил слова Николая I. В последние дни прочел я героя нашего времени, Лермонтова роман, Создание мощной души. Эпизод Мэри особенно хорош в художественном отношении. Грушницкому цены нет, такая истина в этом лице. Хорош в своем роде и доктор. И против женщин нечего говорить. А все-таки. Все-таки жаль, что Лермонтов истратил свой талант на изображение такого существа, каков его гадкий Печорин. Впрочем, не в восторге был от образа Печорина Иван Гончаров.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 и мыкать свою лень и озлобление между княжной Мэри и Белой, а потом рисоваться равнодушием к ним перед тупым Максимом Максимычем. Это равнодушие считалось квинтэссенцией Жуанства. Оба томились, задыхались в своей среде и не знали, чего хотеть. Интересно, что Михаил Лермонтов вслед за Александром Пушкиным взял для героя Северную Русскую реку, То есть чисто русское явление. Онегин от родной мне реки Онеги, а Лермонтов забрался еще севернее и выбрал реку Печору. Там уж никаких иностранцев в то время не нашлось бы. Следующим героем должен был стать Мещорин от полярной реки Мещеры, но не нашлось такого таланта, да и описывать уже было нечего. Уже в советское время Третий Толстой тоже сказал свое слово о романе. Лермонтов-прозаик — это чудо, это то, к чему мы сейчас, через сто лет, должны стремиться, должны изучать лермонтовскую прозу, должны воспринимать ее как истоки великой русской прозаической литературы. Лермонтов, герой нашего времени, в пяти повестях Белла, Максим Максимыч, Тамань, княжна Мэри и Фаталист, связанных единым внутренним сюжетом, раскрытием образа Печорина, героя времени, продукта страшной эпохи, опустошенного, жестокого, ненужного человека, со скукой проходящего среди величественной природы и простых, прекрасных, чистых сердцем людей, Лермонтов в пяти этих повестях раскрывает перед нами совершенство реального, мудрого, высокого по стилю и восхитительно благоуханного искусства. Читаешь и чувствуешь здесь все, не больше и не меньше того, что нужно и как можно сказать. Это глубоко и человечно. Эту прозу мог создать только русский язык, вызванный гением к высшему творчеству. Из этой прозы и Тургенев, и Гончаров, и Достоевский, и Лев Толстой, и Чехов. Вся великая река русского романа растекается из этого прозрачного источника, зачатого на снежных вершинах Кавказа. Не могу понять, как мог он, будучи мальчиком, сделать это. Вот бы написать такую вещь, да еще водевиль хороший, тогда бы и умереть можно, — писал Антон Чехов Ивану Бунину. И он же далее. Может быть, я и не прав, но Лермонтовская Тама не пушкинская капитанская дочка, не говоря уж о прозе других поэтов, прямо доказывают тесное родство сочного русского стиха с изящной прозой. Блестяще разобрал этот роман наш изобретательный стилист Владимир Набоков. Для него печорен романтическая тень Лермонтова, с чем я полностью солидарен. Свое предисловие к английскому переводу героя нашего времени, который писатель сделал из любви к Лермонтову вместе со своим сыном Дмитрием, Владимир Набоков начинает с разбора стихотворения «Сон». В 1841 году, за несколько месяцев до своей смерти, в результате дуэли с офицером Мартыновым у подножия горы Машук на Кавказе, Михаил Лермонтов в 1814-41 написал пророческие стихи. «В полдневный жар в долине Дагестана Свинцом в груди лежал недвижим я, Глубоко еще дымилась рана, По капле кровь точилась моя. Лежал один я на песке долины,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 и снились ей долина Дагестана, знакомый труп лежал в долине той, в его груди дымясь чернела рана, и кровь лилась хладеющей струей. Это замечательное сочинение, в оригинале «Везде пятистопный ямб» с чередованием женской и мужской рифмы, можно было бы назвать «тройной сон». Некто, Лермонтов или точнее его герой, видит во сне, будто он умирает в долине у восточных отрогов Кавказских гор. Это сон один, который снится первому лицу. Смертельно раненому человеку, второму лицу, снится, в свою очередь, молодая женщина, сидящая на перу в петербургском, не то московском особняке. Это сон два, внутри сна один. Молодой женщине, сидящей на перу, снится второе лицо. Этот человек умирает в конце стихотворения, лежащая в долине далекого Дагестана. Это сон 3 внутри сна 2 и внутри сна один, который, сделав замкнутую спираль, возвращает нас к начальной строфе. Далее Набоков сравнивает такой тройной сон лирического героя уже с переплетением пяти рассказов, составивших великий роман. В первых двух Белла и Максим Максимович — автор, или, говоря точнее, герой-рассказчик, Любознательный путешественник описывает свою поездку на Кавказ по военно-грузинской дороге в 1837 году или около того. Это рассказчик один. Выехав из Тифлиса в северном направлении, он знакомится в пути со старым воякой по имени Максим Максимович. Какое-то время они путешествуют вместе, и Максим Максимович сообщает рассказчику один о некоем Григории Александровиче Печорине – который тому пять лет, неся военную службу в Чечне, севернее Дагестана, однажды умыкнул черкешенку. Максим Максимович — это рассказчик-2, история его называется «Белла». При следующем своем дорожном свидании Максим Максимыч, рассказчик-1 и рассказчик-2 встречают самого Печорина. Последний становится рассказчиком-3, ведь еще три истории будут взяты из журнала «Печорина», который рассказчик один опубликует посмертно. Внимательный читатель отметит, что весь фокус подобной композиции состоит в том, чтобы раз за разом приближать к нам Печорина, пока, наконец, он сам не заговорит с нами, но к тому времени его уже не будет в живых. Владимир Набоков сам не замечает, как увлекается образом Лермонтова. Будучи прекрасным прозаиком,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 точно так же, как «Сон в долине Дагестана» зазвучит с особой пронзительностью, когда читатель вдруг поймет, что сон поэта сбылся. Американский литературовед Брайан Бойт писал об этом переводе героя нашего времени Набоковым. «Было решено, что Дмитрий вместе с отцом будет переводить героя нашего времени. Набоков считал, что переводческая работа дисциплинирует Дмитрия, Ведь именно в этом возрасте он сам переводил под наблюдением и нажимом отца Кола Брюньона и к тому же позволит ему освоить более солидную профессию, нежели оперное пение. Но гонки на стареньком МГ джи влекли его Дмитрия куда сильнее, чем лавры-переводчик. Набоков отмечал в дневнике, как мало продвинулся перевод, а чаще с отчаянием констатировал, что книга по-прежнему открыта на той же странице, Это означало, что заканчивать работу ему придется самому. К июлю 1956 года «Герой нашего времени» был переведен, и Набоков начал писать предисловие к роману. Если держаться последовательности событий, развивающихся в повестях и рассказах «Героя нашего времени», то они расположены примерно так. Печорин, быть может, за дуэль выслан из Санкт-Петербурга на Кавказ, По дороге к месту его новой службы он задержался в Тамане, где происходит его случайное столкновение с контрабандистами Тамань. После какой-то военной экспедиции ему разрешают пользоваться водами в Пятигорске. Затем за дуэль с Грушницким, княжна мэри, его отправляют под начальство Максима Максимыча в крепость. Отлучившись на две недели в казачью станицу, Печорин переживает историю с Вуличем, фаталист а по возвращении в крепость происходит похищение Беллы, Белла. Из крепости Печорина переводят в Грузию, затем он возвращается в Петербург. Через пять лет, вновь очутившись на Кавказе по дороге в Персию, Печорин встречается с Максимом Максимычем и офицером, автором путевых записок Максим Максимыч. Наконец, на обратном пути из Персии Печорин умирает. Предисловие к журналу Печорина. Лермонтов начал писать роман «Герой нашего времени» в 1838 году. Через два года он вышел отдельным изданием и сразу же вызвал ожесточенные споры. В этом произведении Лермонтов жизнью Печорина, молодого человека 1830-х годов, отвечает на важнейший вопрос. Почему люди умные, энергичные не находят применения своим недюжинным способностям и вянут без борьбы в самом начале жизни. А мы продолжим. И всегда ли так происходит, во все ли времена? Думаю, нашему президенту тоже Максим Максимович понравился бы гораздо больше, нежели иные умные, энергичные бездельники с болотной. Зато, в отличие от президентов, героя Лермонтова Григорий Александрович Печорин очень нравится многим великим писателям, и русским, и мировым. Этот роман оказал огромное влияние на ирландца Джеймса Джойса. Прочитанный еще в молодости герой нашего времени Михаила Лермонтова возбудил в ирландце желание написать нечто подобное. И он пишет герой Стивен, кстати, тоже автобиографический роман, начатый в 1904 году, позднее переименованный в портрет художника в юности, 1916 год. Да и герои у писателей схожие. Стивен также не может найти себя в обществе, не может обрести веру в себя, также мечется по жизни, разменивая себя на мелочь. В сентябре 1905 года Джеймс Джойс писал брату Станиславу «Единственная такая же книга из мне известных, которая похожа на мою, это «Герой нашего времени» Лермонтова. Правда, мой роман гораздо длиннее. Кроме того, герой Лермонтова — аристократ, усталый человек, смелое существо». Сходство проявляется в общей задаче, в заглавии и местами в убийственном анализе, порой в горьких лекарствах. В конце книги Лермонтов описывает дуэль между героем и Г. Очевидно, Джой забыл фамилию Грушницкого, когда начал писать брату. Где Г убивают, и он падает в пропасть на Кавказе. Прототип Г, у сатирой автора, вызвал Лермонтова на дуэль. Дуэль происходила на краю обрыва на Кавказе, как и описано в книге. можно вообразить, какие мысли появились у меня. Эта книга сильно подействовала на меня. Она не в пример интереснее любого романа Тургенева. У самого Джойса был такой же лютый противник, как у Лермонтова некто Гагарти, только их дуэль растянулась на долгие годы. В своей жесткой прозе Джеймс Джойс признается «Я не могу писать, не оскорбляя людей». Что делать, пошляки грушницкие всегда будут оскорблены в мировой литературе. Они всегда будут мстить, они готовы убивать всех гениев мира, от Лермонтова до Джойса. В письме брату от 18 августа 1901 года Джойс сочувственно цитировал слова Лермонтова. По поводу исповеди Руссо Лермонтов говорит, что эта книга имеет уже тот недостаток, что он читал ее своим друзьям. Исходя из тех условий, в которых писались мои рассказы, я очень сомневаюсь, чтобы они были так уж хороши. За время написания портрета художника в юности, где он хотел, так же как и Лермонтов, во многом изобразить самого себя, как характерного героя времени, он постоянно обращался к опыту Лермонтова. Общий сюжет, общая задача, изображение эпохи через постижение самого себя — Сходство было и в проницательном способе изображения, в иронии по отношению к самому себе, в концентрации на внутреннем мире героя. На примере русской прозы Джойс писал молодому ирландскому писателю Артуру Пауэру, что великое произведение литературы, для того чтобы претендовать на общечеловеческое содержание, должно рождаться исключительно на национальной почве. Эх, хорошо бы эти слова Джеймса Джойса усвоить нашим нынешним молодым писателям. И в целом Джойс размышляет о русской прозе. Главное, что я нахожу у всех русских, это дотошная, внутренняя приверженность своей нации. Толстой — потрясающий писатель. Он не бывает ни скучным, ни глупым, ни утомительным, ни педантичным, ни напыщенным. Он на голову выше всех остальных. Он и впрямь искренен в своих духовных исканиях, что, впрочем, вовсе не мешает ему изъясняться на превосходном русском языке с петербургским аристократическим лоском, что вовсе не мешает ему помнить имя своего прапрадеда. Это вообще свойственно русскому искусству. Какой-то писака, в Illustrated Лондон, News издевается над Толстым за то, что он, мол, не понимает войны. «Наивный старик», — пишет он, — «Черт возьми, тебе не кажется, что это уж слишком? Приходилось тебе когда-нибудь слышать подобное хамство? Неужели он и впрямь думает, что автор «Воскресенья» Анны Карениной ничего не смыслит? Неужели этот ничтожный хам смеет равнять себя с Толстым физически, интеллектуально, творчески, морально? Мало сказать, что это нелепо, это еще и глубоко отвратительно. Может, этот журналист вздумает исправлять всего Толстого, его романы, рассказы, пьесы и прочее. По сути, герой нашего времени был первым русским классическим романом, признанным всем миром. Нам же остается решить каждому для себя, ибо абсолютные правды мы никогда не узнаем. Написал ли предисловие ко второму изданию романа Михаил Лермонтов искренне, составляя портрет Печорина из пороков всего поколения, или же описывая жизнь во всех ее причудах, Рассказывая все те любовные и фаталистические истории, которые есть в «Герое нашего времени», он во многом брал материал для главного героя из себя самого. И ссылка на придуманных героев — простое оправдание для власти имущих. Василий Аксенов тоже позже в правде отказался от своих звездных мальчиков, но он-то был одним из них. «Сам гениальный роман не станет хуже ни от одного, ни от другого толкования» но, поверив в немалую автобиографичность героя нашего времени, мы с вами легче поймем самого героя. Ведь это же он сам был в Тамане и правдиво, до мелочей, дивно описал всю свою историю. Я специально ездил в Тамань по местам этой поездки, вездесущие краеведы уже до мелочей указали, кто там жил в этой хате, что за товары везли, не оружие ли, контрабандисты. Сколько дней провел Михаил Лермонтов в Тамане, Да и знаменитая кража всего имущества, доставившая Лермонтову позже столько хлопот, тоже произошла, как мы знаем, в Тамане. Он сам и написал «Отчего же вы не веруете в действительность Печорина? Уж не от того ли, что в нем больше правды, нежели бы вы того желали?» О Печорине можно говорить сколько угодно много, связывая его с Лермонтовым или не связывая, Но в чем-то и на самом деле Михаил Лермонтов копнул в самые глубины души человеческой. А какие созданы в романе чудные образы любимых женщин, пусть и брошенных Печориным, но так любовно описанных. Там проглядывают и Варенька Лопухина, и Катенька Сушкова, говорят, что и одна из сестер Мартыновых.